Дорогие друзья, а вы ничего не заметили? Тут мне свидетельница сообщила, что наша прекрасная невеста, уже жена, сидит необутая. Хотя еще не 12 часов, и наш прекрасный вечер продолжается. И я надеюсь, ни одна из машин гостей не превратится в тыкву. Невеста, как золушка, осталась в одной туфельке. А где же принц? Он должен найти туфельку и примерить ее на ножку своей избранницы. Где же она ее потеряла? Дорогие гости, вы должны помочь жениху, нашему прекрасному принцу, найти туфельку. Помните детскую игру в горячо-холодно? Так давайте укажем принцу верную дорогу. Можно кричать теплее, холоднее. Насколько хватит фантазии. Да, забыл сказать, что у жениха будут завязаны глаза. Итак, начинаем наш конкурс. Активнее помогаем. Ну же, иначе наша золушка останется босой. Ура! Молодец жених, настоящий принц. Молодцы гости! А теперь... «Танцевальный перекур!» «Все некурящие приглашаются на танцпол, и чтобы ни одна гостья не осталась без пары!» «Не в микрофон!» «Да, мама невесты, я вас слушаю!» «Нет, у меня нет аптечки!» «Я ведущая, не врач!» «Да, давайте вызовем скорую, если нужно!» «Безусловно!» «Нет, зеленки нет!» «Что я думаю?» «Думаю, что сотрясения мозга у него нет!» «Да, я видел, как он упал!» «Ничего страшного. Ну, немножко ударился об стул. Нет, об угол стола он не ударялся. Кто так умер? Дедушка невесты? Упал и ударился об угол? Виском? Примите мои соболезнования. Очень сочувствую. Нет, с ним все хорошо. Смотрите, танцует. Откуда тогда кровь? Я не знаю. Кто упал? Свидетель? Что он хотел? Туфлю перепрятать?» «Если он сейчас вышел покурить, то у него точно нет сотрясения мозга». «Что, девушка? Вы хотели узнать, кто придумывает такие дурацкие конкурсы?» «Народ придумывает». «Нет, не я лично. Я только ведущий». «Да, молодые сценарии видели и совсем согласились». «У вас на свадьбе такого не будет?» «Хорошо, могу вам предложить другой сценарий, в стиле ретро или национальный. Вы какой хотите?» «Никакой? Жениха сначала надо найти». «Да, это правильно. Что, тётя-невесты? Какие грецкие орехи? Нет, спасибо, я орехи не ем. Вы мне не предлагаете их есть? А что тогда? Целых не было на рынке, только чищенные? И что? Для конкурса? Какого конкурса? Чтобы женщины садились на стул, на котором лежат орехи и... Э, мягким местом определяли количество? Нет, такого конкурса в программе не было. Вычеркнули». «Решили, что не всем понравится». «Что? Зачем вы тогда весь день по рынкам бегали?» «Я не знаю». «Но согласен конкурс на другую аудиторию. Иногда сложно найти желающих участвовать». «Да, туалет прямо по коридору». «Что, девушка?» «Нет, на поминках я сегодня не работал». «С чего вы решили?» «Костюм черный и галстук черный». «Вам грустно? Опять песня грустная?» «Нет, я не танцую». «Да, я женат». «Да, и дети есть». «Да, выпить хочу, но не могу. Я на работе». «Кто тот парень за столом справа?» «Не знаю. Мне спросить? Вас познакомить?» «Хорошо, пойдемте». «Что?» «Что опять?» «Свидетель ваш парень? Драку устроить может?» «Тогда не стоит». «Да, я вас понимаю. Очень хорошо понимаю». «Что, тетя невесты Куда девать орехи?» «Ну, выложите на тарелке Гости съедят». «Нет, я не возьму. Спасибо». «Что, мама невесты? Нужно уборщицу позвать? Зелёнку разлили случайно? Нет, я не знаю, отмывается она или нет». И бокал разбили. «Два? Три? Посуду со всего стола? Кто упал? Свидетельница? На счастье. Зачем она на столе танцевала? Не танцевала? Только хотела забраться? Что? Да, туалет по коридору направо. Нет, здесь один туалет. Что? Там очередь? Нет, я ничего не могу сделать». Нет, у меня нет ключей от другого туалета. Кому плохо? Свидетельницы, не весте? Вам? Давайте я буду продолжать. Мне работать надо.